Глава 1. Избранный. Застру наблюдал за избранным, подрагивая усиками и издавая лёгкий стрекот нетерпения, граничащего с непониманием. Избранный задумчиво активировал связь и велел передать правителям из авторов неверные коды для того, чтобы остановить флот изриан, направленный туда для удара по звёздной системе Иелион. Коды, которые никого не смогут остановить. Фатальное для нас решение забеспокоился Застру. Избрами внимательно посмотрел на него своими огромными фасетчатыми глазами. Обломанные жвала подрагивали, один ус оторван с разрывом, внешность весьма уродливая. К этому можно добавить оторванное с плотью крыло. Спасительная старейшина, спасительная, тот затрепетал крылышками в сомнении. Вижу непонимание, поясняю в первый и последний раз. Наши флоты нападут на мезавторов, и правителю ничего не останется, как произвести размен. Он убирает свои корабли от столичной планеты, а я свои флоты из его звёздной системы. А если он не сделает такого предложения, старейшина застрюк. Давай договоримся. Я безраздельно руковожу и сделаю всё для уничтожения цивилизации мезавторов, а твоя задача не мешать мне. Возьми на себя вопросы внутреннего функционирования цивилизации, а я займусь войной с мезавторами. Мы не должны мешать друг другу. Застру внимательно окинул избранного взглядом, понимая, что тот выбивает из-под его лап власть. Как известно, власть всегда держится на лапах. Возникали мысли: не поторопился ли он с возвеличиванием Атлона? У того могла закружиться голова от такого возвышения. Была надежда на то, что руководить можно за кулисами, используя Атлона как марионетку. Но план рушился на глазах и грозил перерасти в бунт. Такого положения дел Застру допустить не мог. и собирался приказать арестовать Атлона, объявив, что он неправильно истолковал знак высших сил. Мыслил, как всегда, одной категорией: сохранить власть и все привилегии, которые ей сопутствуют. Скорее всего, он слишком долго находился на вершине цивилизации, да ещё в период, когда всё складывалось благополучно, а тут война, проблемы, и он растерялся. Флотилии справлялись, командующие не могли дать дельного совета, Приближённые и аналитики ничего не понимали и только соглашались с ним, пытаясь угодить. В настоящий момент Застру находился в помещении избранного, которому дал неограниченную власть. Тот опустился на настил и активировал терминал, над чем-то раздумывая, потом дряхнул своим единственным усиком и нажал сенсор вызова охраны. В помещение вошли две огромные особи. Застру почувствовал недобрая и решил опередить избранного, застрекотав, чтобы охрана арестовала его. Охранники стояли неподвижно. Избранный вздрогнул всем телом в знак разочарования и приказал: "Доставьте старейшину в его управляющий центр. Никого к нему не пускать. Через 5 часов отправьте его на жилой уровень и оставьте там под жёсткой охраной. Я ошибся, возвеличив тебя и дав власть". Избранный не дал возможности ему продолжить, заметив: "По-другому сейчас нельзя увести", приказал он охранникам. Застру не стал ждать, пока его выведут. пошёл сам, охрана последовала за ним. Войдя в свой оперативный центр, активировал связь с Чектом. Ответа нет. Потом с Систом, опять тишина. И так со всеми, пока наконец не понял, его лишили связи с внешним миром. Избранный посмотрел на выход, где ещё стояла тишина. Никакого сожаления. Он действительно переродился. Теперь от Атлано ничего не осталось, даже внешность другая, потрёпанная и израненная. Он действительно почувствовал себя избранным. способным изменить ход истории, способным победить коварных мезовторов. Для этого необходима абсолютная власть, и он сделал первый шаг, устранив главное препятствие старейшину. Одному поднять такое дело не под силу, нужны помощники, и они были: Налон, Суст, Чект, Млек, Тлон и много других. Насколько они хороши, покажет время. Пока избранный только набирался сил. Тело болело, но дух стал твёрд. Уля к победе над мезавторами затмевала все чувства. Он знал одно: что сделает для победы всё возможное и невозможное. Пол хранитель покоя и замер в ожидании, когда избранные его заметят. С чем пожаловал хранитель? Тот стремился сохранить своё привилегированное место, зная, что застроувила охрана, решил попробовать избежать этой участи. Какие будут указания? Я готов исполнить любой ваш приказ. Чем ты занимался у старейшины застроа Сиам что он поручал. Тогда сделаем так. Продолжишь служить старейшине, будешь приглядывать за ним, и если что-то пойдёт не так, доложишь. Исполню избранный, после чего неловко удалился, довольный тем, что не придётся менять образ жизни и, конечно, хозяина. Однако понимал, для сохранения своего статуса придётся постоянно докладывать избранному всё о старейшине, чтобы доказать свою полезность. А избранный и не заморачивался с перестановками в высшем шелоне цивилизации, размышляя Мезавторы прижали нас к планете и выдвигают условия. Их флот в системе небольшой, а огромный звездолёт тоже можно подбить, и сил у нас достаточно. Какой главный козырь у мезавторов на этот момент? Только один планета Рирва. Она под прицелами, и её грозят соуничтожить. Ситуация сложная, придётся пожертвовать одной, хотя и столичной планетой. Зачем мне эти члены совета, которые ничего не умеют? Пусть погибнут вместе с планетой, а с собой я заберу командующих и штабы. Пора менять систему управления. Нужно встрехнуть цивилизацию, дать понять, что наступают трудные времена, и за свои звёздные системы нужно бороться. Нужно сбросить накопившийся вековой жирок и времена покоя. Золотой век цивилизации закончился. Пора воевать. Избранный активировал связь с Чехтом, решив проверить, достойны ли тот доверия. не потерял ли способность мыслить и действовать в новых условиях. Если пройдёт проверку, то останется, если нет, значит, закончит своё существование. На связи избранный. Доложи обстановку. Чехт не очень понял вопрос. Всего несколько часов назад исполнял обязанности наблюдателя цивилизации. За это время вникнуть во все вопросы управления флотами нереально. Однако понимал, вопрос задан не так просто и нужно отвечать. Решил не зацикливаться на мелочах, а сразу перейти к стратегии. Разбиты несколько наших флотов в столичной звёздной системе. Группа флотов под командованием Летония ушла в портал по координатам звёздной системы Иильон, предположительно туда, где находятся флоты Мезавторов. В настоящий момент у нас подавляющая численность. Мы можем уничтожить флот Мезавторов здесь, в системе. Правда, потребуется время, чтобы их подтянуть. Есть опасность, что за это время Мезавторы уничтожат планету Рируа. Оптимистичный доклад. Всё идёт по плану. Литонии будет биться с флотами мезавторов на их территории, а мы свяжем боем те их флоты, что находятся здесь. Избранный, но они уничтожат планету. У всего есть своя цена. Это именно та цена, которую мы заплатим за победу. В конце концов, потерять одну планету, хоть и столичную, не фатально для нас. План рискованный, но вполне выполнимый. Хорошо, что ты понял мой замысел. Правда, обольщаться не стоит, война затянется надолго. Это только первая настоящая битва с мызавторами, где мы должны показать, на что способны. Пора покинуть Рируа. Подготовь корабль, накрой защитными и маскирующими полями. Лучше это сделать с обратной стороны планеты. Какой корабль есть и готов принять вас? Отлично. Эвакуируй Суста, штаб вместе с Соо Рономом, Налоном, Тлоном, весь командный состав, а также возьми всех, кого посчитаешь нужным и полезным в нашей борьбе. Слушаю всезбранный Чекли стал задавать вопросов, что делать с старейшейной застройю и членами совета, понимая, избранный подписал им смертный приговор. Он выполнился в точности. На корабль доставили всех, кого посчитал нужными избранный, и он сам. Через некоторое время избранный собрал всех на совещание, чтобы увидеть и услышать каждого. Наступал новый этап развития цивилизации. Собравшиеся командующие и высшие должностные лица возлежали на настилах, не понимая, что происходит. Полс избранный, а за ним Чект. Судя по всему, он будет его ближайшим помощником. Первым застрекотал Чект. Присутствующие насторожились. События развивались так быстро, что многие оставались не в курсе происходящего. Зряне наступил решающий момент для нашей цивилизации. Стоит вопрос о её существовании. В этот переломный момент высшие силы вселенной послали нам избранного, отмеченного их печатью, того, кто спасёт нашу цивилизацию. Застру признал его власть и подчинился. Только избранный может изменить ход событий. Мы слушаем тебя, избранный, и готовы выполнить любой приказ. Иново я и не ожидал. Я знаю каждого из вас. Вы отличные воины и блестящие командующие. Сейчас мы летим на планету Шурон. Там у нас мощная база и боевые флоты. Летим туда не для того, чтобы спрятаться, нет. Исключительно для того, чтобы организовать поход в систему Иэлион. Юниты тожеть мезавторов. Командующий Летонией выполнил мой приказ и успел стартовать в систему Иллион до нападения флотов мезавторов. Скоро наши флоты нападут на эту систему. Правитель Мезавторов знает о прибытии наших ударных флотов и готовится. Только я ввёл его в заблуждение, передав неверные коды деактивации. Мезавторы изменились, заключают с нами какие-то договоры, которые ничего не стоят. Главный аргумент в войне наша сила. Так было, так есть и так будет. Если враг проявил слабость, значит он уязвим и днём его сочтины. Теперь о флотилии Завторов, которая находится здесь в системе Рерва. Мы его уничтожим. Я уже дал команду окружить и приступить к ликвидации. Так обстоят дела. И вот то, чем нам предстоит заняться. Вопросы? Спросил, полагая, что вопросов не будет. Ошибся. Вопрос задали. Избранный, какая судьба уготована планете Рерва? пришлось отвечать и говорить горькую правду. Планета Рируа вступает в бой с флотом Мезавторов прямо сейчас. Чект, огонь всеми калибрами орбитальной обороны. Мы потеряем планету. Какая тактика самоубийственна. Планета не выстоит, Мезавторы её уничтожат. Командующий Симил проявил несвойственную зрянам категоричность в суждениях, и главное, усомнился в правильности приказа, отданного самим избранным. Вступление в дискуссию грозит потерей авторитета. Этого избранный допустить не мог. Предстояло действовать предельно жёстко. Да командующий Семил уничтожат. Но это даст нам возможность начать победное наступление на мезовторов. Семил решил, что избранный вступил с ним в дискуссию и ещё что-то хотел добавить, и уже начал стрекотать, но избранный оборвал его стрекотание ударом лапы штыка, пробил хитиновый панцирь, и зелёная кровь окрасила палубу корабля. Командующие смотрели, как заворожённые, не в силах ничего прострекотать. Аргумент очень сильный и убедительный, гарантированно обеспечивающий бесприкословный авторитет. Усилил эффект возмущённым встрякатом и мудрой мыслью. Вера в победу, вера в избранного вот главный путь к успеху, а тем, кто сомневается, не место на этом корабле. Сказав, осмотрел присутствующих, не опуская лапу, окрашенную кровью командующего, как бы выискивая следующую жертву. Присутствующие поняли: с избранным шутки плохи. он более скорно расправу, чем старейшина застру. И пошли за благо вольше не вступать в диалог и не перечить. Желание поговорить, подискутировать или возразить резко исчезло. Стало совершенно ясно, кто в цивилизации новый хозяин. Пока шло показательное выступление избранного, щикт выполнил приказ, и за бортом корабля стала разгораться космическая битва. Орбитальные боевые станции и стационарные батареи поливали флот мизавторов потоками огня. Заработала планетарная оборона. Огромный корабль мезовторов не отвечал, видимо, не ожидал вмешательства. Воспользовались зряние и нанесли существенный урон флоту мезовторов. Все наконец поняли, что договор нарушен, и начали вести ответный огонь. Исход битвы изначально предрешён. Флот мезовторов не разбить такой цели и не ставилось. В этот момент главное, они ввязались в битву и теперь, связанные боем, не могли отслеживать всё пространство. Наступал момент действовать. И избранный понял. Пора. Чект. Битву закончат наши флоты, они на подходе. Сейчас мы завтором не до нас. Старт. Мы завторы наконец опомнились от нападения. Конечно, они не ожидали нарушения договора так быстро. Организовались и стали планомерно отстреливать цели. Через полчаса орбитальная оборона перестала существовать. Ещё через некоторое время и планетарная заглохла. Планета оставалась цела. Огромный корабль держал его в прицеле, но не уничтожал. В конце боя Избранный не видел. Крейсер уже вошёл в круговую дуру. Оставалось понимание, что планеты больше нет, но борьба продолжается, и это главное. Избранный словно переродился после последних событий и начинал воевать не по правилам, а вернее, вообще без всяких правил. По большому счёту так было всегда. В войне одно правило никаких правил. Вместе с командующими приступил к планированию будущих операций. Ресурсов было более чем достаточно. Досадный казус с капитуляцией старался не вспоминать. Цивилизация могла погибнуть в одночасье. Повезло вовремя принять меры и ввести в заблуждение имзавторов. Оставался вопрос, на который необходимо найти ответ, и он решала задача Ким Суста, главного аналитика цивилизаций, который всегда лояльно к нему относился, отличался независимостью суждения и умом. Пока командующие обсуждали одну из тактических уловок, Он удивлёнся сустом. Суст, естественно, насторожился. Помнил, как только что избранный расправился с командующим, а его судьбу повторять не хотелось. Суст, я знаю тебя как блестящего аналитика, и поэтому задаю вопрос, на который жду предельно откровенный ответ. Со мной можешь говорить открыто, не опасаясь последствий. Инцидент с командующим урок для других, тебя это не касается. Благодарю за доверие, избранный. Ценю твоё расположение. Я заметил, что мезовторы с самого первого появления ведут себя нестандартно. Я бы даже сказал, что они поступают не как мезовторы. Проявляют слабость, как, например, в последний раз разгромили флоты, но не уничтожили до конца, оставили планету и планетарную оборону. Совсем странно то, что они вступили в переговоры. Мезовторы никогда ни с кем не вступали в переговоры. Переговоры признак слабости. Ни мы, ни они даже не знали, что существуют такие способы взаимодействия. Почему Как ты думаешь? Вопрос крайне серьёзный. Я бы сказал краеугольный и значимый для достижения победы. Точно сказать почему, никто не сможет. На мой взгляд, причин может быть несколько. Первая мезавторы эволюционировали так же, как и мы. Ведь наша цивилизация за время последней войны стала другой, и хотел и. Вторая мезавторы не знают, что делать в той или иной ситуации, поэтому медлят и ведут себя нестандартно. Третья, на мой взгляд, очень наиболее правдоподобная. Это не мезовторы, а какая-то другая цивилизация. На все вопросы мы получим ответ только тогда, когда возьмём в плен мезовтора. В твоих рассуждениях есть логика, особенно в последнем посыле. Если предположить, что с нами воюют не мезовторы, то их поведенческая модель становится совершенно понятной, а поступки объяснимы. Да и после битвы они не съедают наши экипажи. Раньше было именно так. Мы тоже устраивали пиры на поле битвы, но пока такой возможности не представилось. Что касается взять в плен мезавтора, ты прав, нужно это сделать в ближайшее время. Нужно убедиться, что это мезавторы. Техника у них древняя, но кто на ней так удачно воюет? Не откладывая, связался с чеком и дал поручение любым способом захватить живого мезавтора в плен. Слушающийся избранный, позволью себе добавить с вашего разрешения. Добавляй. И на будущее не спрашивай разрешения, говори то, что думаешь, тебя ограничения не касаются. Высокая честь. С первого момента контакта мы обыскиваем все корабли в поисках живого мезавтора, но вы ни в одном корабле, ни одного мезавтора, только исключительно роботизированные комплексы. Ещё один момент. Корабли являются носителями малоразмерных кораблей, даже не кораблей, а ракет, что ли. Я об этом знаю, и что Наши учёные воссоздали один такой аппарат из обломков, и вот что получилось: образовалась голограмма. И что это? Малый управляемый летательный аппарат, вооружённый пушками и ракетами. Именно они доставляют нам много хлопот во время боёв. Получается, что это не ракета и не боевой снаряд, торпеда, например. Нет, многоразовый летательный аппарат. После боя он возвращается на корабль-носитель мизавторов, заправляется, пополняет боезапас и снова в бой. Интересная информация. Мы можем использовать такую технологию. Уже работаем. Прототип такого аппарата создан и проходит испытания. Отлично. Для мезавторов наши машины будут большим сюрпризом. Я доволен вашей работой. Благодарю вас, Избранный. Но не это главное. А что же? Удивлённо прострекотал Избранный. Эими аппаратами управляют очень маленькие существа. Не понял, какие существа? Не знаю. Но там есть кабина, панель управления, где имеется возможность ручного управления, которое могут управлять лишь существа размером с лапу зрянина, очень маленькие. Невероятно. Суст, ты слышал? Слышал и не могу поверить. Возможно, мезавторы нашли кого-то и поработили. Не уверен. Ни одного мезавтора мы не видели. Не видели, но и этих маленьких существ тоже не видели. Шехт, я смотрю корабли мезавторов. Особое внимание обращать на роботов. Вскрывайте, проверяйте всё. Возможно, ими управляют немезовторы вовсе. По-моему, мы стоим на пороге открытия. Чек, выясните, с кем мы воюем. Слушаюсь, Избранный. Суст, займись этим вопросом вплотную. Уже занимаюсь. Полёт подходил к концу. Ситуация складывалась неплохо, но всё время существовала опасность внезапного нападения мезовторов. Следовало признать, они научились летать в кротовых норах, используя маскирующие поля. Несомненно, такой способ большое преимущество в бою, но не решающее. Предупреждён значит вооружён. Как только корабль вышел в обычное пространство, избранный отдал приказ: "Всем флотам и каждому кораблю находиться в полной боевой готовности. В случае обнаружения цели открывать огонь на поражение без команды". Такой приказ, если не лишал мизавторов преимущества, то сильно его уменьшал. Зря они становились на тропы войны. Начинали мыслить и искать слабые стороны противника, а не кидаться на копья без оглядки. Настала пора организовать и дать отпор. Чекту держался под контролем или старался держать. Возвращение к командованию объединёнными флотами не стало критичной неожиданностью. Находиться рядом с войсками держащими не просто, но можно. Как и что делать, он знал, ведь работал с Избраном и мог с ним общаться, а тот его слушал. Как только вышли в чистое пространство, сразу связался с наблюдателями и запросил данные боя в системе Столичной планеты. Ответ несколько ошарашил. Орбитальная оборона и планетарные комплексы нанесли значительный урон флоту мезавторов. После некоторой паузы флот мезавторов начал вести огонь и поражать наши боевые станции и стационарные комплексы. В течение короткого времени уничтожили нашу орбитальную оборону, потом точечными ударами и планетарную В настоящее время флот Мезавторов варжирует на орбите планеты Эрируа. Тинуть не стал, сразу доложил избранному. Тот изучил информацию, посмотрел на чекто и произнёс: "Мезавторы так не воюют, они бы уничтожили планету без вариантов". Сомнения всё глубже проникали в сознание избранного.